Глава сорок восьмая. Кирби. Двадцать третий марта тысяча девятьсот девяносто третьего года. Показывай все, что есть. Кирби направляется прямиком к Чету. Господи, да спокойнее, ты же не освещаешь ее убийство. Ну хватит, Чет. Кто-то должен был про нее писать. Серьезно, кореянка американского происхождения, работающая в самом трудном районе города. Это же лакомый кусочек для любого журналиста. Нет. Почему? Потому что утром звонил Денн и пригрозил отрезать мне яйца детскими ножницами, а потом на них же и повесить. Он не хочет, чтобы ты в это лезла. Как трогательно. Только это не его дело. Он твой руководитель. Чет. Ты же знаешь, я страшнее Денна. Ладно. Он скидывает руки, хотя с таким количеством бижутерии сделать это не просто. Сейчас, погоди минуту, и Виласкису не говори. Керби догадывался, что ему и самому захочется попрактиковать свою магию в глубинах архива. Десять минут спустя он возвращается с вырезками статей о Кабрине Грин и прочих провальных проектах Чикагского жилищного управления. «Я еще нашел информацию о домах Роберта Тейлора. Вот ты знала, что изначально в Кабрине жили практически одни итальянцы?» «Нет». «Теперь знаешь, я нашел о них статью и еще пару о том, как народ массово разъехался по пригородам». «А с тобой шутки плохи». Он соплом вам достает из-за пазухи плотный конверт. «Та-дам!» «День Кореи, 1986. Второе место в конкурсе сочинений». «Как ты только это находишь?» «Если расскажу, придется тебя убить», — отвечает он и прячется за обложкой болотной твари. Нарочито взъерошенные волосы падают ему на лицо. Не поднимая взгляда, он добавляет, «Я не шучу». Начинает она с детектива Амато. «Слушаю», — отвечает тот. «Я звоню по поводу убийства Джинсук Оу». «Да». Хочу уточнить, как именно она была убита. Советую потешить свои больные фантазии в другом месте, дамочка. Он вешает трубку. Она перезванивает и говорит дежурному офицеру, что звонок случайно прервался. Он перенаправляет её детективу. Тот отвечает мгновенно. А матам, пожалуйста, не бросайте трубку. У вас 20 секунд, время пошло. Я считаю, что тут замешан серийный убийца. Поговорите с детективом Диксом из Оук-парка, он подтвердит мою версию. «А вы кто?» «Кирби Мазрахи. В 1989 году на меня было совершено нападение. Скорее всего, тем же самым мужчиной. Вы нашли что-нибудь на месте преступления?» «Без обид, мисс, но правило есть правило. Я не могу раскрывать информацию, касающуюся дела. Но я поговорю с детективом Диксом. Как можно будет с вами связаться?» Она дает ему личный номер, а заодно рабочий номер «Сан Таймс». Может, так он воспримет ее слова всерьез. «Спасибо, я перезвоню». Кирби изучает статьи, которые откопал Чет. Информации по Джинсу Кау она не находит, зато с головой погружается в мир грязных сделок с недвижимостью и неоднозначных решений, принятых Чикагским жилищным управлением. Работать там могут только без меры упертые идеалисты, и больше никто. Убийство не дает ей покоя. Она хочет съездить на место преступления, Но вместо этого берётся за телефонный справочник. В списках Четвера Оу найти нужных несложно, до них не дозвониться, потому что трубка снята с рычага. В итоге она ловит такси и едет в Лейквью, где живут Дон и Джули Оу. Звонит им в дверь и на телефон, но не получает ответа. Потом обходит дом, садится и ждёт, хотя на улице холодно, и пальцы постепенно немеют, даже когда она прячет их под мышками. Девяносто восемь минут спустя ожидание оправдывает себя. Миссис Оу выскальзывает через заднюю дверь, одетая в домашний халат и бежевую вязаную шапочку с розочкой. Она медленно плетется к мини-маркету. Каждый шаг дается с трудом, будто ей приходится напоминать себе переставлять ноги. Кирби идет за ней, стараясь держаться подальше. В магазине она находит миссис Оу в отделе с чаем и кофе. Она смотрит на пачку жасминового чая так, словно надеется разглядеть в ней ответы на терзающие её вопросы. Извините, окликает Кирби, касаясь её руки. Женщина оборачивается, смотрит на неё пустыми глазами. Горе покрывает её лицо сетью глубоких морщин. Кирби не успевает скрыть своё потрясение. Никаких журналистов, вдруг оживает женщина, трясёт головой. Никаких журналистов. Нет, нет, я не журналистка, я не за этим пришла. Меня пытались убить. Женщина смотрит на неё в ужасе. Он здесь? Нужно вызвать полицию. Нет, постойте. Ситуация выходит из-под контроля. Я думаю, что вашу дочь убил тот же человек, который несколько лет назад напал на меня. Но мне нужно знать, как она умерла. Её выпотрошили. Убийца оставил что-то на теле. Вы находили что-нибудь необычное, какие-нибудь вещи, которые ей не принадлежали? Всё в порядке? Кассир выходит из-за прилавка, прикрывает мисс О у собой, потому что она трясётся, покраснев и рыдает. Только сейчас Кирби замечает, что повысила голос. Больная! кричит на неё мисс О, спрашивая, что наставил на теле. Моё сердце вырвал его прямиком из груди. Моя девочка, она у меня одна, как ты не понимаешь? Простите, простите, пожалуйста. Сука, сука, сука. Как она умудрилась так облажаться? Иди отсюда, бросает кассир. С ума сошла, что ли? Следующим утром на входе в Sun Times она сталкивается с Дэном, а всё потому, что давно избавилась от автоответчика и не знала, что он будет её ожидать. Взяв Кирби под руку, он выводит её на улицу. Ты рекорд. Ты не куришь. Можешь хоть раз не прилекаться. Давай прогуляемся. Курить не обязательно. Ладно, ладно. Она, высвобождая руку, идёт за ним по набережной. Здания отражаются в стёклах друг друга. Бесконечный город, пойманный в зазеркалье. Знаешь, как люди обманывают с недвижимостью? Недобросовестный риелтор заселяет одинокую семью в белой район, запугивает остальных жителей, что из-за них начнутся проблемы, потом выкупает землю за гроши и набивает карманы деньгами. Не лучший момент кэрби. С воды дует холодный ветер, пробирающий до костей. Мимо проплывает грузовой судно, оставляя на волнах хребь. и аккуратно проскальзывает под мост. Кирби сдаётся, не выдержав ни малого упрёка. Что? Чей ты сдал меня с потрохами? Ты простаки, у тебя есть к ним доступ. Читай сколько угодно, законом не запрещено. А вот преследовать мать убитой, чёрт. Звонили с полицией, они от тебя не в восторге. Харрисон рвёт и мечется. Чем ты думала? Ты хотел сказать, рвёт и мечет. «Какая разница, ты меня поняла? Жди выволочки!» «А чего вы ожидали? Я весь год только этим и занимаюсь, Дэн. Даже нашла бывшего парня Джулии Мадригал. Ужасный человек в самом печальном смысле этого слова!» «Бендито се диус, даме пасиенция!» «Господи Боже, дай мне терпение!» «Как же с тобой тяжело!» — Дэн потирает затылок. «Заканчивай, а то облысеешь!» — бросает Кирби. «Успокойся уже!» «Серьезно? Просишь меня успокоиться?» «Тогда хоть включи голову. Ты не замечаешь, что становишься похожа на ненормальную?» «Нет». «Ладно, как знаешь. Харрисон ждет тебя в конференц-зале». В комнату заходят три человека. Детектив, редактор и спортивный журналист. Конец. В смешной шутке не будет. Только куча проблем ей на голову. Детектив Амато одет в полную форму, включая бронежилет. Явно демонстрирует серьезность ситуации». На щеке у него застарелые шрамы от окна, похожие на след от наждачки. Лицо обветренное, как у ковбоя. Он похож на человека с тёмным прошлым, что придаёт ему статуса. Однако по припухшим векам и мешкам под глазами видно, что он давно не высыпался. Кирби его понимает. Пока он отчитывает её, она разглядывает его руки, опустив голову, как будто раскаивается. Золотое обручальное кольцо поцарапано и впивается в палец. Он явно носит его много лет. На тыльной стороне ладони остались следы чёрной ручки. Там был в спешке записан номер, то ли телефонный, то ли автомобильный. Это красит его в её глазах. В ответ на его слова она лишь изредка коротко кивает. Всё то же самое ей говорил Энги Дикс, когда ещё отвечал на звонки, а не отфутболивал к первому попавшемуся младшему офицеру. Детектив Амата говорит ей, что так поступать нельзя. Что он связывался с детективом Диксом, который ведёт расследование по её делу? Да, до сих пор. Он всё ему рассказал. Они прекрасно понимают, как ей тяжело. Им самим постоянно приходится иметь с этим дело. Они тоже хотят побыстрее засадить преступников за решётку, готовы пойти на всё, чтобы найти их, но всему своё время. Нельзя привлекать к делу свидетелей и строить пустые домыслы это только сбивает всех с толку. Да, жертве нанесли несколько ножевых ранений в район живота. Тут нападение схоже, но на теле не нашлось чужеродных предметов, и почерк действий преступников различается. Жертву не связывали. Скорее всего, убийство было спонтанным, незапланированным. И он извиняется за премедлянейность, но на Кирбе напал профессионал, а это работа рук дилетанта, неаккуратного, только-только вставшего на путь убийцы. он действовал под влиянием момента, возможно, даже подражал тому самому маньяку. Именно поэтому полиция отказывается разглашать детали расследования. Не хотят спровоцировать других психопатов. И, кстати, данная встреча носит неофициальный характер, а публиковать услышанную информацию ни в коем случае нельзя. Да её зарезали. Но она не первая и не последняя. Полиции не нужна помощь, они обязательно разберутся. Пожалуйста, Кирби, поверь. Следующие 10 минут Харрисон рассыпается в извинениях, а детектив Йорз за это явно хочет поскорее уйти, а в итоге сидит и слушает, что она не работает у них на постоянной основе, что sometimes всегда сотрудничали с полицией, и что вот его визитка, возникнут тут вопросы, звоните в любое время. На выходе полицейский укладывает ладонь на плечо Кирби. Мы его поймаем. Но это не утешает, ведь его ищут не первый год. Харисон смотрит на неё и ждёт, пока она что-нибудь скажет, потом не выдерживает. Вот чем ты думала, дура? Я понимаю, нужно было подготовиться лучше. Я хотела застать её как можно раньше, пока она ничего не забыла. Просто не думала, что ей будет так плохо. Внутри всё сжимается. Неужели Рэйчел было так же ужасно? Молчи и слушай, продолжает деряться Харисон. Ты испортила репутацию газеты, поставила под угрозу наше сотрудничество с полицией, помешала расследовать убийство, довела до истерики убитую горем женщину, которой дело не до твоей жизни. Хуже того, ты превысила свои полномочия. Я не собиралась об этом писать. Не волнует. Ты работаешь в спортивном отделе. В ваши обязанности не входит общение с семьями убитых. Для этого есть опытные, чуткие, обученные криминальные журналисты. Только попробуй ещё раз сунуть свой нос дальше спортивной колонки. Поняла меня. Но ты же опубликовал заметку про Naked Reagan. Про кого? Музыкальную группу? Ты издеваешься, что ли? Скептически интересуется Харрисон. Дэн Вачаен не прикрывает глаза. Её это не смущает. Хорошая бы вышла статья. Какая? Нераскрытое убийство и их последствия. Личный взгляд на трагедию. Пулицёрская премия обеспечена. Она всегда такая, спрашивает Харрисон, но идею явно обдумывает. но Дэн не поддается. Забудь, даже не надейся. «На самом деле интересное предложение», — говорит Харрисон. «Только нужно приставить к ней и опытного журналиста, Эмму или Ричи, как вариант». «Не будет она ничего писать», — твердо говорит Дэн. «Эй, ты мне не указ». «Я твой руководитель, вообще-то». «Дэн, да какого хрена?» — практически кричит Кирби. «Я об этом и говорю, Мэтт. Посмотри на нее, она не в себе». «Хочешь, чтобы мы точно попали в скандал?» Вот тебе заголовки трибюн. Спортивная журналистка слетает в штопор. Главный редактор довёл практикантку до нервного срыва. Мать жертвы убийства возят в больницу в шоковом состоянии. Корейско-американское сообщество в ярости. Город приостанавливает все расследования. Ладно, ладно, я понял. Харрисон отмахивается от него как от мухи. Не слушай его. Зачем ты его слушаешь? Он же несёт полный бред. Не будет такого. Хватит, Дэн. Он на неё даже не смотрит. Керби бы расколола его, если бы он взглянул ей в глаза. Вот только вместо этого Дэн смотрит на Харрисона и добивает её окончательно. Она эмоционально нестабильна, даже на пару больше не ходит. Я общался с её профессором. Что? Он поднимает на неё взгляд. Хотел написать тебе рекомендательное письмо, устроить сюда на работу. Оказывается, ты весь семестр не появлялась на учёбе и не сдавала задания. Ашёл ты, Дэн? Хватит, Керби, произносит Харрисон тем же тоном, каким напоминает про приближающиеся сроки сдачи работ. Чутьё у тебя хорошее, но ввеласки справ. Для тебя это слишком личное дело, а увольнять тебя я не хочу. Меня нельзя уволить, вы мне не платите. Зато тебя можно отправить в отпуск. Отдохни, вернись на учёбу, серьёзно. Подумай, чего ты хочешь добиться. Сходи к психиатру, если понадобится. Главное, не пиши статьи про убийство. Не доставай семьи потерпевших и носу своего в редакцию не показывай, пока я не разрешу. Могу заглянуть в здание напротив или сходить в лидер. Отличная мысль. Пойду, позвоню им, скажу, чтобы с тобой не связывались. Это нечестно. Ну ага, очень поздравляю. Такова жизнь, когда у тебя есть начальник. Иди давай, пока не придёшь в себя, можешь не возвращаться. Всё ясно. Так точно, чеканит Кирби, не скрывая своего раздражения. Встаёт, идёт к выходу. «Эй, девочка!» — осторожно кликай, Дэн. «Хочешь выпить кофе? Поговорить? Я на твоей стороне!» Ему явно стыдно. «Ну и отлично!» — в ярости думает Кирби. Ничего другого он не заслуживает. Пусть ощутит себя на месте дерьма, размазанного по лобовому стеклу машины изменяющего партнера. «С тобой не хочу!» — говорит она и уходит.